Неделю или полторы назад на Тусе появилось новое лицо — некто Игорь. И хотя он был не намного старше собравшихся и там пацанов, сказать, что он отличался от них, значит не сказать ничего. Игорю было, наверное, лет двадцать, может быть, двадцать два. Высокий, за метр девяносто, накаченный, касая сажень в плечах. Фигура он напоминал охранника их школы, старовика Марата, но только фигурой. Марат был смуглым, чернявым, темноглазым, а у Игоря глаза были голубые, а коротко стриженные явно в хорошей парикмахерской волосы, светлые. Одет он был обычно в дорогую черную кожаную куртку, джинсы и высокие армейские ботинки. Пацаны к л я л и с ь что американского производства, настоящие НАТОвские. Он приезжал на ч е р н о й б э х е пятерки, не новый, но в глазах пацанов и это было очень круто. Не пил, не курил, но охотно угощал ребят пивом и сигаретами, когда его об этом просили. Пару раз он быстро и так красиво успокоил самых крутых, пробовавших задавать ему вопросы в духе: "А ты в натуре кто такой и что тебе тут надо?" Ловко уложив их на землю, буквально одним силовым приемом, что моментально заслужил всеобщий респект и уважуху. Санька с ним не пересекался, но и з д а л и к а к и все поглядывал. с интересом и любопытством. И был особенно удивлен, когда вечером той среды Игорь вдруг подошел к нему сам, достал пачку сигарет, протянул. Санек взял одну. Сигареты были хорошие, дорогие. Сам он таких никогда не покупал. Игорь протянул тот крепкую, точно каменную ладонь. Сазон машинально ответил Саня, по привычке представившись так, как его обычно звали на тусе. А по имени как? Не люблю погонял. Зоны отдает. Саша. Так-то лучше. п и в о хочешь? Не пью. Даже п и в о Даже п и в о Меня с него р а з в о з я т хуже, чем с водяры. И этот и молоток. Игорь взглянул с интересом. А чего не пьешь? Со здоровьем проблемы? Чего сразу со здоровьем-то? Обиделся Санек. Все у меня в порядке. Спортсмен, значит, чем занимаешься? Ничем не занимаюсь, буркнул Санька. И вдруг случайно сорвалось. Бабла у меня на это нет. Игорь облокотился на забор. А хочешь, я тебе хорошую качалку посоветую, за бесплатно. Как это за бесплатно? А вот так. Ее мой друг держит. с к а ж е ш ь что от меня. Тебя туда за так пустят. Санек замялся. Предложение было очень заманчивым. Он никогда в жизни не был в тренажерном зале, только понаслышке о них знал от л ё в а зал м о к с и с а да в кино видел. С другой стороны, все это выглядело подозрительно. Он хорошо помнил пословицу о бесплатном сыре, но искушение было слишком велико. Скажи адрес, может когда-нибудь смотаюсь. Нейтрально проговорил Саня.